Словом, на госпожу Даглемон, как на достойный образец, с готовностью ссылались дети, говоря, с отцами, а детья, говоря, с тещами. Ведь она еще при жизни отдала все свое состояние Маине, и, радуясь счастью молодой графини, жила только ею и ради нее. Иные предусмотрительные старики, несносные дядюшки, от которых ждут наследство, Порицали ее за такую неосторожность, уверяя, что наступит день, когда госпожа де Глемон наверняка раскается, что она отдала дочери все свое состояние. Пусть ей даже известно доброе сердце госпожи де Сент-Эрен, но может ли она быть так же уверена и в нравственных устоях своего зятя? Однако речи таких пророков встречались возгласами-негодованиями и все рассыпались в похвалах Маине. «Надо отдать справедливость графине де Сент-Эрен», говорила одна молодая женщина. «Мать ее ведет прежний образ жизни. У госпожи де Глемон великолепные покои. К ее услугам экипаж, и она может выезжать в свет, как прежде. Только не в итальянскую оперу», полголоса заметил некий старый бездельник. Один из тех прихлебателей, которые считают, что они вправе осыпать друзей язвительными насмешками, чтобы доказать этим свою независимость. Госпожа Глимон из всего, что не имеет отношения к ее избалованной дочери, только музыку любит. Какой прекрасной музыканшей была она в свое время. Но лужу у графини всегда осаждают молодые ветрогоны, а виняшка Маркиза боится стать помехой для своей доброй доченьки, которая славит злой кокеткой. Поэтому госпожа де Глимон никогда не бывает в опере. Госпожа де Сен-Терен, говорила девушка на выданье, устраивает для своей матери дивные вечера. У нее салон, где бывает весь Париж. Салон, где никто и внимания не обращает на маркизу, возразил прихлебатель. «Госпожа лимон никогда не остается одна, это сущая правда», — вставил какой-то франт, поддерживая молодых дам. «По утрам душечка Маина спит», — говорил старый сплетник, понизив голос. «В четыре часа душечка Маина выезжает в Булонский лес. По вечерам душечка Маина отправляется на бал или в итальянский театр». «Правда, госпожа Деглимон может видеть свою душечку, когда та одевается, или за обедом, если душечка Маина случайно обедает дома со своей любимой мамашей». «Неделю тому назад, сударь», — сказал прихлебатель, подхватывая под руку застенчивого учителя, только что поступившего в дом, где происходил этот разговор. «Я был у них и застал эту бедную мать в печальном одиночестве у камина. Что с вами?» спросил я. Маркиза посмотрела на меня с улыбкой, а глаза у нее были заплаканные. «Я размышляла», отвечала она. «Как странно, ведь у меня было пятеро детей, а я иногда совсем одинока. Но уж таков наш удел. К тому же для меня отрада, что моя Маина веселится. Она могла говорить со мной откровенно, я знавал ее мужа. Заврядный был человек». Ему повезло, что он женился на такой девушке. Разумеется, только ей он обязан тем, что стал пэром и придворным Карла X. Но в болтовне светских людей столько ошибочных суждений. С такой беспечностью наносят они глубокие душевные раны, что историк нравов обязан разумно взвешивать легкомысленные мнения, высказанные легкомысленными людьми. Да и вообще, как судить о том, кто виноват, кто прав, мать или ее дитя. Над их сердцами есть лишь один судья. Судья этот — Бог. Бог, который часто простирает возмездие свое в лоно семьи, восстанавливает детей против матерей, отцов против сыновей, народы против королей, владык против подданных. Все сущее против всего сущего, который в мире духовном Заменяет одни чувства другими, подобно тому, как весною молодые листья вытесняют старые, и которые действуют во имя непреложного порядка, во имя цели, ведомой лишь ему. Без сомнения, все направляется в лона, его, или вернее, туда возвращается».